Глава 5 Стволы крупнокалиберных пистолетов, заряженных специальными пулями, упрямо следили за медленными движениями Кея, пока он аккуратно и без спешки выходил из задолженного транспортного средства. Подняв руки вверх и демонстрируя пустые ладони, Море спокойно произнес. «Прошу прощения за свои действия. Я курьер ЗКД. Удостоверение для подтверждения находится в кармане штанов». Прямо сейчас занимаюсь срочной доставкой посылки, но в процессе подвергся неоднократному нападению неизвестных. Именно из-за возникшей опасности мне пришлось бы всего чуточку менее осторожным. Нет необходимости стрелять. Чуточку, скептически произнес ближайший вооруженный охранник Академии, невольно оборачиваясь на врезавшуюся в каменный забор машину. Резко вылетевший из потока автомобиль стремительно преодолел широкую тротуарную часть, опоясывающую все пространство высшего учебного заведения Торона. Водитель, начавший тормозить в последний момент, спровоцировал неуправляемый занос, после чего транспортное средство буквально смяло о жесткую поверхность при столкновении. Сложившийся гармошкой капот и разум уменьшившийся в объемах кузов оставляли мало шансов для выживания обычному человеку. Но неизвестное выглядел абсолютно непострадавшим, вызывая немалые подозрения на свой счет в плане имеющихся способностей. «Фрэнк, не подходи близко к этому блюдку!» — раздался позади обеспокоенный голос старшего смены поста. В момент возникшего из за автомобиля переполоха Рорик находился прямо у камер, поэтому лучше всего смог разглядеть происходящее. С учетом того, что атака произошла всего в каких-то трех метрах от одного из центральных входов академии, в случайное совпадение он не верил. Отсутствие ранних следов торможения на асфальте скорее наоборот подчеркивает целенаправленность в действиях подозреваемого. В памяти всплыл недавно просмотренный фильм, где таким же образом специально подготовленные смертники подрывали защищенные пункты, после чего мгновенно следовало жесткое нападение основных сил. Но, видимо, во время столкновения что-то пошло не так, и курьер пытался потянуть время, заговаривая зубы. Место учебы будущей элиты кланов могло представлять огромный интерес для всяких террористов, хотя за все время существования подобных случаев зафиксировано не было. Вот только все могло произойти впервые. Судя по внешнему виду, ты слишком молод для работы в СЗКД. В кино часто именно дети выступали в роли исполнителей из-за своей уязвимости к промывке мозгов. Одет не в стандартную форму службы в случае гарантированной смерти мало кто будет заботиться о моде. Машина явно угнана, внимательный взгляд подметил, что на уцелевшей после удара двери виднелись четкие следы сломанного замка: К тому же ты постоянно оглядываешься назад, стал, что ожидаешь что-то или кого-то. Закончил для себя собирать аргументы Рорик. Экстренная ситуация заставила его мозг работать, словно компьютер, вызвав небольшой прилив гордости за собственную сообразительность. «Фрэнк, Лаки, обходим с разных сторон, но не приближайтесь слишком близко. На нем, скорее всего, находится взрывное устройство. Сигнал тревоги я уже подал, поэтому через пару-тройку минут подойдет подкрепление. При любых попытках приблизиться, открывать огонь». Сосредоточенно проговорил старший смены. Продолжая удерживать под прицелом курьера, всем присутствующим отойти на безопасную дистанцию, громче прокричал он, отгоняя любопытствующих студентов и зевак, начавших скапливаться у пешеходного входа. Короткий ряд высоких турникетов со встроенным сканером с учетом проверки карты доступа и так отнимал приличное количество времени на свое преодоление. Сейчас же многие заставшие начало необычного события застыли прямо на месте, невольно образовав пробку. Пост охраны в виде одноэтажного здания с широкими бронированными окнами находился сбоку и должен был заниматься решениями подобных вопросов. Но прямо сейчас весь его состав собрался вокруг неизвестного, пустив ситуацию с проходом на самотек. Впрочем, Троица скорее выполняла наблюдательные функции, работала с мелкими происшествиями, а настоящей защитой занимался специальный отряд, находившийся уже внутри территории. «Ей, сэр!» Мигом подчиняясь, согласились охранники, не пытающие поставить под сомнение слова непосредственного руководителя. Продолжая осторожно разглядывать застывшего на месте парня, облаченные в синюю униформу бойцы внимательно следили за целью. Удерживая пистолеты в одной руке, вторую освободили для применения внедренных способностей, которые были готовы сорваться в любую секунду. «Сэр, я четко наблюдаю, что под широкой толстовкой на пояснице скрыто что-то габаритное». Сухо доложил один из них, зайдя за спину Кею. «Рекомендую стрелять в голову, чтобы избежать возможности случайного попадания». «Эй, что за бред? Какое к черту взрывное устройство? Нет у меня ничего такого, только контейнер с посылкой. Не нужно у меня стрелять в принципе, я обычный курьер», возмущенно проревел Мори, искренне не понимая, что пришло в голову этим идиотам. Оглядываясь по сторонам в поисках поддержки, он замечал обеспокоенные взгляды людей, некоторые из которых старались отойти подальше. Пытаясь понять, каким образом такое недоразумение произошло, Кей мысленно прокрутил в памяти дорогу от кинотеатра суда и все сопутствующие действия, но ничего такого уловить не мог. Единственное, что уже возле Академии возле него возник знакомый фургон преследователей, вынудив его поспешно и рискованно прорываться к стенам, защищенной всеми кланами территории, что в итоге привело к жесткому столкновению. Возможно, с таким таранным предприятием парень действительно поспешил, вот только в случае открытия огня противником охрана могла вообще не разбираться, курьер ли он или нет. Последнее было ни к чему, но кто же знал, что здесь работают реальные маразматики. «Послушайте меня, пожалуйста», — попытался еще раз наладить диалог Мори. «Машина действительно не моя». Из-за произошедшего нападения прямо посреди улицы, в котором, кстати, пострадали случайные прохожие, мне пришлось взять первую попавшуюся. Возможно, она оказалась ранее угнана, без понятия. Я руководствовался единственным соображением. Чем быстрее я доставлю посылку, тем меньше опасности буду представлять для окружающих. Мой странный внешний вид объясняется просто. В процессе охоты попытался переодеться в бездомного, чтобы скрыться от преследователей. Но документы со мной, вы можете их проверить в любой момент. Или позвоните в офис моему шефу, Джеку Андерсону. Он легко подтвердит вышесказанное. Я с радостью поясню каждую вещь, которая вызывает у вас подозрение. «Нет необходимости усложнять эту странную ситуацию», — буквально взмолился парень, чувствуя на глазах увеличивающийся поток проблем, с которыми предстоит разбираться в будущем. Особенно документов, лавина которых может накрыть с головой. От кого посылка? Если это кто-то из представителей кланов, то легче проверить через него. Задумавшись, все же решил дать шанс курьеру Рорик. Возможно, происходящее действительно банальное цепь совпадения, а сам старший смены просто слишком много себе надумал. Э, э неуверенно протянул Кей, невольно скривившись. «Это конфиденциальная информация, не для разглашения». Он невольно развел руками, вызвав напряжение у охранников. «Могу только сообщить имя адресата». — Сэр, получатель ничего не даст, это может быть любой человек, — встрял своим замечанием Лаки, поглядывая на остальных коллег. — Может, пусть покажет содержимое так называемого контейнера издалека? Отличить взрывное устройство мы явно сможем, — добавил Фрэнк с надеждой, желая разрешить ситуацию как можно быстрее. — э еще более неуверенно отреагировал курьер. — У меня, как бы так сказать, отсутствует доступ. Только отправители-получатели имеют возможность открыть контейнер, закрытый на кодовую фразу. Попытки вскрытия ничего не дадут, контейнер заблокируется на время. А если получатель откроет чертов ящик и продемонстрирует, что это не взрывное устройство, вновь предложил Фрэнк. Отправленный сигнал тревоги уже должен был вызвать ответную реакцию, но вокруг никакой подмоги от чего-то не наблюдалось. Нет, если там внутри именно взрывчатка или нечто похожее, то мы собственноручно отправим на смерть человека. «Учитывая, что этот парень приехал сюда, высока вероятность, что в документах значится кто-то из кланов?» Увидев утвердительный кивок, Рорик поморщился. «Нет, такого риска я не допущу». «Может, все-таки банально проверить мое удостоверение, наконец? Его как бы подделать сложно», — вопросительно произнес Кей, краем взгляда цепляясь за мелькнувшую среди зевак фигуру. Пытаясь разглядеть ее повнимательней он несколько отстраненно заканчивает озвучивать свою мысль окружившим его охранником. Если вы опасаетесь возможного взрыва, я могу положить его на землю, после чего отойду в сторону. Задумавшись на некоторое время, старший смены собрался согласиться с предложением, чтобы разрешить эту неуклонно заходящую в тупик ситуацию. Опасаясь возможных последствий, которые подтверждались только косвенными признаками, они никак не могли провести простую, но эффективную проверку. Сэр, связь напрочь отсутствует, и, скорее всего, сигнал тревоги не ушел на центральный пункт. «Похоже, кто-то целенаправленно глушит ее», — удивленно произнес Лаки. Индикаторы радиооборудования демонстративно горели зеленым светом, но само оно не функционировало, постоянно выдавая сбой при попытке соединения. И именно из-за этой видимости работоспособности охрана не сразу поняла происходящее, последние пару минут сосредоточившись на курьере. Начавший оглядываться по сторонам Рорик почти сразу заметил висевший над головами небольшой дрон, однозначно не принадлежащий охране или кому-то из академии. Он только собрался отдать приказ сбить подозрительный летающий объект, когда его слуха донесся взревевший мотор. Повернувшись в направлении звука, он успел заметить целенаправленно разгоняющийся прямо в толпу фургон с высунувшимся из окна черным бойцом, облаченным вплотную броню. Окончательно подтвердив первоначальные подозрения старшей смены без лишних угрызений совести, решил действовать согласно предписанным инструкциям. Эмили Хигато! В этот момент голос моря громогласно раздался по округе. Вам посылка! Привлекшая внимание фигура, проходящая за спинами людей, наконец полноценно попала в поле зрения курьера, окончательно позволив идентифицировать свою личность. Молодая девушка, как и во время прошлой встречи, оставалась такой же изящной и миловидной, несмотря на показательно строгий деловой вид. Одетая в светлую блузку и короткую обтягивающую юбку, бледная красавица сосредоточно разговаривала с кем-то рядом с собой. Впрочем, собранные в хвостик и сине-черные волосы и минимум косметики никак не могли скрыть привлекательную внешность. Окрик по имени заставил ее с удивлением обернуться на неизвестного. Разглядывая молодого парня прекрасными сапфировыми глазами, девушка быстро вспомнила события полугодичной давности, но отреагировать она не успела. Искренне обрадовавшись, что эта чертова доставка вот-вот закончится, Кей, нисколько не стесняясь и не сдерживаясь, продолжал орать во все горло, привлекая к себе внимание. Громкий голос даже отвлек окружающих от приближающегося фургона, опасно разгоняющегося прямо на толпу. Вот только реакция заставила Ролика нервно дернуться в попытках придумать, какой из трех объектов требует большего внимания — зависший дрон, мчавшийся машина или странный курьер. Разрываясь от невозможности определиться, старший смены невольно нажал спусковой крючок, окончательно запускает цепь событий. Выпущенное крупнокалиберное поле мигом преодолевает расстояние до цели, влетев в висок отвернувшемуся в этот момент море. Наблюдавший за ним Эмили с ужасом видит, как неожиданный выстрел в голову валит парня на тротуар. Мгновенно зажмуренные сапфировые глаза скрывают последствия попадания, но в сознании девушки словно отпечатывается этот момент. Ничем не примечательный молодой человек, выглядевший как бродяга, в очередной раз пострадал из-за нее. Во время первой встречи, повинуясь эмоциональному импульсу, она буквально выгнала его на улицу, даже не пытаясь разобраться тогда, по какой именно причине он вел себя так грубо. Судя по потрепанному внешнему виду, он так и остался бездомным, сумев найти работу только курьера. А теперь это. Осторожней! Сильный рывок чужих рук назад позволил Эмили избежать пронесшегося в опасной близости фургона, в который уже открыли огонь охранники. Прозвучавшие прямо у входа в Академию выстрелы заставили большую часть зевак споро разбегаться в разные стороны, но с десяток внезапно, наоборот, яростно вступили в схватку. Не имея оружия, студенты поспешно начали активировать атакующие формы, храбро пытаясь помочь охране. Лаки Стена, непонятные ни для кого, кроме подчиненного команда Рорика, опередила остальных. Уже не глядя на последствия собственного выстрела, старший смены пытался защитить людей. Выпущенный поток воздуха буквально разбросал стороны находившихся на пути фургона, спасая их от участи быть раздавленными тяжелым автомобилем. Через мгновение резко возникшая из земли каменная стена привела к жесткому столкновению транспортного средства. Водитель, стараясь избежать удара, попытался уйти в сторону, но было поздно. С грохотом фургон влетел в появившуюся преграду, смяв весь передок. Почти сразу примененные окружающими способностями начали рвать металл вместе с оставшимися внутри черными фигурами нападающих. Возникший град ледяных сосулек проделал десяток сквозных отверстий. Выросшие словно из ниоткуда лианы начали с невероятной силой сжимать остов автомобиля. огромные каменная глыба, упавшая с небес, сбила новообразованный природный кокон в землю, а кислотное облако уже разъедало его содержимое. Направленная струя пламени выжгла приличную дыру в кузове, а за ней уже следуют другие формы. Вскоре от фургона нападающих остался лишь кусок черного остова, выглядевший как пережиток настоящего Армагеддона, а довольные собой студенты радостно кричали. Один из них даже триумфально поставил ногу на лежавшего ничком бойца в черном, выпавшего из машины при столкновении. Занимающийся в этот момент осмотром пострадавших, Лаки и Фрэнк среагировать на необдуманные действия банально не успели. Рорик, удостоверившись в уничтожении фургона, тщательно целился в зависший в небе дрон, считая, что все кончено. Вот только нагло расталкивая другие автомобили, прямо на них устремилась целая тройка внедорожников, вовсю демонстрируя агрессивные намерения. Торопливым одиночным выстрелом старший смены сбил наблюдающую сверху технику, после чего перевел прицел на новые мишени. «Всем скрыться на территории Академии!» Бронированное лобовое стекло пыталось удержать выпущенную пулю, но тщетно. Изготовленная специально для охранников важного для всех кланов объекта, она пробила препятствие и впилась в плечо сидевшего за рулем нападающего. Рядом уже открыли огонь оба подчиненных, старательно пытаясь попасть в колеса. Внезапно осознавшая серьезной ситуации часть студентов резко устремилась к турникетам, но другая все так же храбро бросилась на выручку охранникам. Пущенные в ход клановые формы обрушились на автомобили, пытаясь остановить их. В ответ на эту атаку из окон начали рявкать винтовки, выпуская короткие, но прицельные очереди по плохо организованной группе. Разряд молний разнес колесо внедорожника с раненым водителем, после чего последовало попадание огненным шаром. Машина мгновенно потеряла управление, переворачиваясь на ходу и по инерции совершая несколько вращений. Продолжив двигаться из-за набранной скорости, Она снесла несколько замешкавшихся фигур, из которых отдельно выделялась одна металлическая, готовившая к применению боевую форму. Остановившись практически у самых турникетов, внедорожник на миг замер, но затем из него вылезли бойцы. Звучавший в скрытых глухих шлемах командный голос четко отсчитывал время, пока из глубины Академии не появится кто-то высокоуровневый. Мисс Эмилева в порядке? Застывшая от шока девушка далеко не сразу осознала смысл слов телохранителя. Осознав, что ее лишь чудом не сбил габаритный фургон, она благодарно кивнула Вильиму, оглядываясь по сторонам. Где Рэчел? Непроизвольно вздрогнув от вида уничтоженного автомобиля нападающих с находящимися внутри людьми, она начала шарить взглядом в поисках подруги. Большая часть ранее многочисленной толпы успела разбежаться, но другие остались. Причем некоторые не по собственной воле, банально не успев скрыться от безумного водителя. Благо Академия аурных искусств предполагала неплохое развитие, и значительная часть студентов обладала как минимум восьмым-девятым уровнем, а значит, и соответствующей защитой. «Мисс, нужно срочно уйти в безопасное место», — настойчиво попросил здоровяк, пытаясь потянуть девушку в сторону турникетов, но та яростно отбросила руку. «Нет, без нее мы никуда не пойдем. Рэйчел?» Недолго думая, Эмили рванула вперед, пытаясь в этом хаосе выцепить синее платье близкого человека. Огромная ладонь телохранителя ухватила только воздух, когда он, отвлекшись на внезапное появление трех внедорожников, с опозданием среагировал на необдуманные действия девушки. «Рэйчел? Постойте, мисс!» Мгновенно активировав основную внедренную форму, Уильям с глухим стоном побежал за ней. Полностью покрытое темно-серым металлом тело тяжело грохало при каждом шаге. Форма обеспечивала невероятную защиту и силу, но никак не скорость. Поэтому, когда легкая фигура проносилась мимо лежавшего ничком бойца в черном, на котором водрузил ногу какой-то самодовольный студент, сделать он ничего не успел. Вновь зазвучавший огонь из внедорожников заставил Эмили замереть на месте, но в то же время послужил сигналом для пережившего столкновения противника. Рывком поднявшись и сбросив с себя ногу наглеца, он коротким движением активировал атакующую форму. Костяной шип, возникший из руки бойца, мгновенно пробил студента, буквально нанизав его, словно леденец. Заваливающееся тело еще не успело упасть, как боец уже подхватил валяющуюся рядом винтовку, сразу прицелившись в застывшую Эмили. Уильям, осознав происходящее, лишь заорал от бессилия, проклиная свою медлительность. Мысленно сосредоточившись на противнике, он дополнительно прошелся ругательствами по охранникам, которые не вернули ему личный пистолет. Вытянутая ладонь под действием формы прямо на глазах превращалась в некое облако, стремительно разделяясь на металлические капли. Те почти сразу начали вытягиваться в эдаки заостренные болты, готовые без промедления сорваться прямо в сторону врага, грозясь пробить тело последнего. Спустя мгновение, перевернувшись от попадания разряда молнии в внедорожник, снес телохранителя с ног, впечатав его в турникеты и оборвав атаку в последний момент. Прерванная форма стремительно развеивалась в воздухе, пока девушка с ужасом смотрела на наткнувшееся в лицо оружие, не в силах пошевелиться. Страх полностью сковал ее сознание, напрочь выбив отработанные на тренировках навыки применения форм и давно изученные факты о защитной ауре. Все внимание сосредоточилось на направленной на нее винтовке, буквально сводя весь мир до одной точки. Она практически поглотила девушку с головой, откровенно загипнотизировав. Буксующий от испуга разум успел лишь рассмотреть угрожающее оружие до мельчайших подробностей, словно смирившись с неминуемой вспышкой, после которой последует вечная бездушная темнота. «Черт подери этих идиотов, это было довольно неприятно!» Внезапно раздавшийся голос звучит до неприличия обыденно, напрочь разрушая оцепенение. Если бы он не был настолько отчетливо слышим, могло бы показаться, что его обладатель вообще находится в другом месте и совершенно точно не в центре развернувшегося сражения. «Эй, мужик, а ну не трогай моего адресата!» Перед полностью ошеломленным взглядом Эмили возникает фигура странного парня, потирающего висок. Ошарашенный боец в черном пытается перевести прицел на нового противника, но курьер каким-то легким движением уводит ствол винтовки в сторону непонятно откуда возникший длинный клинок совершает молниеносное движение прорезав дыру в черной униформе прямо напротив горла правда на коже осталась лишь небольшая царапина о а ты покрепче остальных будешь машинально отшатнувшись враг попытался разорвать дистанцию но несмотря на показное удивление и спокойствие парень ни на миг не останавливался ухватившись за винтовку он рывком приблизился лишив противника всякой возможности открыть огонь Черная фигура целую секунду тщетно старалась вырвать оружие, но, несмотря на молодость противостоящего ему юноши, последний оказался чересчур силен. Наконец отпустив бесполезную винтовку, боец спустил в ход атакующую форму. Точнее, только намеревался. Воздух вокруг правой ладони начал окутываться за вихрениями, но уже перед самой активацией вновь мелькнул острый клинок. Войдя прямо в сухожилие руки, он буквально вынудил дернуться и прервать внедренную способность. Впав в полное отчаяние, боец нервно потянулся к поясу, но неожиданно кисть нащупала лишь пустоту. Отвратительно из тебя ковбой, мужик!» В ранее проделанную дыру в районе горла уперся собственный пистолет, успевший каким-то образом материализоваться в руках курьера. Противник попытался что-то ответить, но выстрелы в упор оборвали слова на корню. Опустошив обойму, Кей отбросил практически обезглавленное тело от себя, после чего повернулся к замершей девушке. Развернувшийся в двух десятках метрах противостояния, постепенно набирал обороты. Благо, невзирая на невероятную близость, черные старались в первую очередь подавить студентов и охрану, оставив их с Эмили у себя за спиной. Раздавшийся взрыв от гранаты заставило резко присесть, утянуть за собой девушку, когда разлетавшиеся осколки начали бить по округе. Так, слушай внимательно. Нетерпящим возражения голосом заявил Кей, крепко прижав красавицу к тротуару охотятся за посылкой, отправленной именно тебе, поэтому предлагаю вначале свалить отсюда подальше, пока на нас не обратили внимания. Времени в обрез, поэтому просто следуй за мной». Ценный клинок машинально был отправлен в привычные ножны, а руки уже тянулись к оброненной винтовке погибшего врага. Среагировавшие на жесткое сопротивление бойцы в черном на время оставили парочку без внимания, пытаясь отбросить своих противников за вход на территорию учебного заведения. Тем более, что один из них как раз собирался разобраться с девушкой и, наконец, забрать посылку с тела упавшего после выстрела охранника-курьера. Со всех сторон уже начали доноситься сирены, знаменуя приход подкрепления. Но если стражам еще понадобится некоторое время, то размещенному внутри отряду охраны нет. Поэтому, действуя крайне слаженно, нападающие пытались экстренно заблокировать проход. Один из фургонов взревел двигателем и после короткого рывка, сбившего вновь упрямо идущего на град пульт телохранителя Эмили, врезался в своего собрата. Выскочивший водитель, не глядя, бросил сразу несколько зажигательных средств, создав целую стену пламени на месте входа в академию. К этому моменту большая часть учеников и все охранники сумели отступить внутрь, оставив на тротуаре с десяток фигур. Некоторые из них негромко стонали, другие же замерли навсегда. «Эй, хватит глазить по сторонам, побежали!» Искренне возмутился Мори, глядя на бесцельно блуждающий взгляд сапфировых глаз. Уловив момент, когда ее зрачки внезапно расширились, он без раздумий направил винтовку в ту сторону. Продолжительная очередь сбила с ног одного из обернувшихся противников, но взамен окончательно привлекла к себе внимание. Преследователи, сумев преодолеть сопротивление, словно вспомнили про существование основной цели. Недолго думая, курьер подхватил на руки Эмили, проигнорировав ее недовольный возглас. Покрепче прижав к себе легкое тело девушки, тем самым закрывая ее от противников, море рванул в противоположную от Академии сторону. Бесполезная попытка ношей вырваться из жесткой хватки и сопутствующий поток различных оскорблений резко прекратились, когда вокруг них начали свистеть пули. Прилагая всевозможные усилия, парень с каждым шагом пытался разорвать дистанцию с врагом. Прозвучавший звук ускоряющегося фургона заставил поморщиться, но пацан упрямо пытался найти выход из ситуации среди пустующей улицы. Несмотря на то, что прошло не более нескольких минут после его аварии, происходящее кровопролитие надежно разогнало возможных зевак, не желающих стать очередной случайной жертвой, упоминаемой в сводке вечерних новостей. Достигнув конца опоясывающего учебное заведение тротуара, Кей буквально взревел от натуги, стараясь еще сильнее ускориться. До ближайших зданий оставалось преодолеть только четырехполосную дорогу, вот только разогнавшийся фургон, по ощущениям, находился всего в нескольких метрах прямо за спиной. От отчаяния рванув в сторону массивного фонарного столба, море в последний момент успел скрыться за ним, надеясь на крепость импровизированного укрытия. Спустя мгновение автомобиль преследователей, успевший набрать приличную скорость, на всем ходу портаранил неожиданное препятствие. Раздавшийся позади оглушительный удар заставил непроизвольно сбиться с шага, замедляясь. Кейс с некоторым удивлением и ноткой удовлетворения наблюдал, как мимо него пролетает вылетевший из машины боец, который ранее вел стрельбу по беглецам. Пацану даже показалось, что сквозь забрало проглядывало ошарашенное лицо противника. Оскалившись от радости, он попытался продолжить свой бег, но спустя всего миг на парня внезапно обрушилось что-то тяжелое, с размаху впечатав в асфальт. Не ожидая ничего подобного, Кенни произвольно выпустил свою ношу из рук, машинально отбросив ее подальше от непонятной опасности. Предупреждающий крик оборвался, когда его челюсть клацнула твердую поверхность, в результате чего пацан прикусил язык. какого целта? Сбившим с ног предметом оказался тот самый столб, который должен был замедлить именно нападающих, а не его. Гудящая от жесткого удара голова мешала сосредоточиться, поэтому Кей далеко не сразу сбросил упавший на него предательский предмет. Рядом медленно приходил в себя вылетевший из окна противник, а позади из фургона с дымящим развороченным капотом доносились вялые копошения. Тяжело выдохнув, курьер попытался встать на ноги, но окружающее пространство потемнело, заставив пошатнуться. Раздавшийся возле входа в Академию мощный взрыв позволил немного прийти в себя от очередного впрыска адреналина. Уж слишком сильно он походил на то, что вход пошло в вооружение наподобие гранатомета. Оставшиеся в заслоне бойцы преследователей всеми силами пытались оттянуть контратаку, любыми средствами выигрывая нужное для группы захвата время. Учитывая, что главной целью являлся контейнер за спиной моря, парень через силу заставил себя шевелиться, несмотря на слабость. Ближайший враг уже направил на него винтовку. Сухо щелкнувшее оружие продемонстрировало пустой боекомплект, что окончательно взбодрило курьера. Ударом ноги, отправив вырванный после падения фонарный столб прямо в голову противника, Кей через мгновение уже сблизился, с ходу сбив ошарашенного противника с ног. Раздавшийся позади звук выбитой двери фургона изменил планы, и парень, недолго думая, вместо добивающего удара, просто бросил бойца в сторону покорежного автомобиля. Черная фигура еще не успела упасть на землю, как выпущенная в море атакующая форма наткнулась на тело бедняги. Рой призванных эфирных насекомых без раздумий набросился на еще живого преследователя, начав сосредоточенно рвать его на куски. Дикий вой разнесся в округе, пока бедолага безуспешно пытался сбросить с себя бесплотных существ, представляющих собой чистую энергию, лишь облаченную в видимую форму. Яростно закричав, Кеймл молниеносным движением отправил свой любимый нож в полет. Брошенный усиленной аурой рукой, длинный клинок стремительно прорезал воздух, угрожающий целясь прямо в центр груди противника. Не растерявшись от случайного попадания по союзнику вражеский боец, ловко сместился в сторону, проворачивая корпус и пропуская метательный снаряд мимо себя. На миг даже возникла мысль перехватить его, но он не стал размениваться на глупую показуху. Сломанное от жесткого столкновения с рулевым колесом забрала нисколько не скрывало презрительного выражения лица, возникшего у черной фигуры после наивной атаки курьера. Разворачиваясь, боец одновременно начал доставать пистолет, готовясь сразу же открыть огонь. Вот только встретил его нерастерянный молодой парень от отдуло смотрящей винтовки. Последующая длинная очередь превратила внутренний шлем в месиво. «Сэл, а где Эмили? Тьфу!» прозвучал нечленораздельно недовольный возглас Кея, успевшего удостовериться в смерти ближайших противников. «Где она?» — уже четче произнес парень, старательно шевеля непослушным языком. Продолжающийся возле входа в академию бой уже затухал, поэтому ему явно не стоило терять времени. Вот только девушке внезапно не оказалось на том месте, где он выронил ее после обрушения коварного столба. Оглядываясь по сторонам, парень заметил мелькнувшие истинно черные волосы, обладательница которых скрылась внутри ближайшего кафе. Недолго думая, Море сорвался с места, устремившись в натуральную погоню за адресатом. Бьющаяся в голове мысль, что вскоре проблема содержимого контейнера окажется переложенной на другого, словно придавала дополнительных сил. «Эмили!» — выбитая входная дверь сопровождалась громким угрожающим криком парня. Прятавшиеся внутри люди только сильнее прижимались к полу, боясь даже пошевелиться, не то чтобы поднять голову. «Хватит убегать, я тебя все равно найду!» Возмущенно продолжал Кей, ворвавшись внутрь. Прямо на ходу, чистя окровавленный длинный клинок, а висящую лохмотьями толстовку, он злобно рассматривал окружающих, пытаясь найти сбежавшего получателя. Окончательно плюнув на аккуратность, море спрятал нож, после чего поудобнее перехватил перезаряженную винтовку, опасаясь новых преследователей. У меня для тебя кое-что есть, хватит прятаться, ведь отвлекся только на десяток секунд, негромко попеняло на себя. И оставь девушку в покое!» Внезапно бросившийся на него с кулаками мужчина машинально получил прикладом в лицо. Мощный удар отбросил неизвестного, оставляя заметную ссадину на скуле. Впрочем, тот только бешено оскалился, готовясь рвануть вновь. «Не трогай!» «Какого черта, мужик?» удивленно произнес Кей, абсолютно не понимая, что происходит. Он даже собирался извиниться за рефлекторный удар, но новое нападение заставило изменить планы. Короткая подножка сбила с ног безумца, причем так, что последний с размаху влетел головой в стол, проламывая его всей массой. Потерявшее сознание тело явно обычного гражданского, валяющееся в мешанине столовых приборов, еды и раздавленных емкостей, вызывает еще более странную реакцию окружающих. «Это кровь! Кровь! Он его убил!» — истерично загомонила какая-то женщина, от страха заползая еще дальше под стол. «Убил! Этот маньяк ранее гнался за молодой девушкой!» «Возможно, он тот самый серийный убийца похититель из новостей? Нас много, а он один, мы можем навалиться одновременно?» Со всех сторон начали раздаваться различные возгласы, вызывая у моря искреннее недоумение от происходящего. Повнимательнее приглядевшись к развалившемуся посреди деревянных обломков телу мужчины, парни абсолютно четко не видел никакой крови, только следы красного соуса, сильно напоминающего обычный кетчуп. Спустя долгую секунду до него наконец дошло, как именно он выглядел со стороны. А кровавленный, вооруженный, гнавшийся за беззащитной девушкой и показательно убивший посмевшего помешать – образ типичного злодея, который только усилился страхом из-за происходившей поблизости стрельбы. Вот только пояснить разбушевавшимся людям курьер ничего не успеет. Несмотря на клинок и винтовку, его молодое на вид лицо снова сыграло плохую службу. Нисколько не воспринимая его всерьез, на него разом бросились шесть человек, до этого предпочитавших отсиживаться в кафе подальше от звучавших выстрелов. Схватив подручные средства в виде ножей для мяса, они целенаправленно пытались даже не обезвредить, а скорее убить его, будто отчаянным мстя за пережитый ранний ужас. Кей, напротив, вообще не собирался вредить этим помешанным, но и тратить время на объяснение не хотел. Взревев словно от злобы, пытаясь таким первобытным криком ярости напугать всех внутри кафе, он мгновенно рванул к двери на кухню. Отталкивая одного лысого очкарика в деловом костюме с озверевшим перекошенным лицом, море ловким движением перепрыгнул один из столов, после чего буквально рыбкой скользнул в соседнее помещение. Ошарашенные люди ничего не успели понять, как обрушенный на пол холодильник оказался прямо возле двери, блокируя последнюю. Задумавшись, он поспешно сдвинул еще один на всякий случай. Встревоженные новым шумом повара резко скрылись в подсобке, разглядев небрежно висевшую на ремне винтовку и даже не пытаясь последовать примеру своих клиентов. Общая нелепость ситуации, в которой Кей оказался по вине сбежавшей Эмили, вызывала все усиливающееся раздражение из-за затянувшегося задания. Поморщившись, курьер стремительно рванул к черному входу, пытаясь уже отыскать получателя посылки. Позади вошедшие враж люди, воодушевленные якобы трусливым поведением маньяка, отчаянно пытались выбить дверь под громкие, подбадривающие крики других посетителей. Вырвавшись из здания, курьер на мгновение застыл на месте, осматриваясь в тупиковом переулке. Небольшая площадка явно служила местом передышки у сотрудников кафе. По крайней мере, опрокинутая кем-то торопливым урна оказалась более чем наполовину заполнена окурками и пачками сигарет. Прямо напротив выхода разместились мусорные баки с закрытыми крышками. Большая часть выходящих на закоулок окон соседних зданий оказалась плотно зашторена, скрывая помещение от возможных любопытных глаз. Впрочем, запасная пожарная лестница, металлической змеей спускающаяся с крыши и проходящая вдоль каждого этажа, давала возможность не просто посмотреть, а даже попытаться проникнуть внутрь. Взгляд невольно зацепился за расположенное выше приоткрытое окно, внутри которого мелькнуло торопливое движение. Нахмурившись, Кей еще раз бросил взгляд на видневшуюся в полусотни метров улицу, после чего направился к мусорным бакам. Заглянув внутрь обнаружив пустые контейнеры, он, не задумываясь, запрыгнул на него. Не замедляясь, море еще сильнее вытолкнул свое тело вверх в сторону лестницы. Зацепившись за перила третьего этажа, он мгновенно перемахнул их, бросившись к окну. Испуганная Эмили резко отшатнулась, когда прямо перед ней неожиданно возник тот самый странный парень, буквально только что находившийся внизу. — Ага, так и знал, — торжественно заявил Кей, радостно улыбаясь. — Ты решила именно спрятаться, а не пытаться убежать. Вот только проникновение в чужую собственность незаконно, ты знаешь? Хотя ты ведь из Хигато. Здесь скорее обвинят владельцев, что они не вовремя предоставили ключи от своей квартиры задумчиво заметил парень, разглядывая заваленную мусором и остатками пищи комнату, принадлежащую явно какому-то затворнику. По крайней мере, центральным местом оказалась полка с телевизионной панелью и игровой приставкой, ухоженным пятном, выделявшейся на фоне всего остального. «Хоть пожалей, беднягу и не рушь его мирок». «Неправда, ничего такого я не планировала делать?» Мигом возмутилась девушка, после чего, спохватившись, спросила. «Почему ты меня преследуешь? Ты пытаешься отомстить мне за то, что я лишил тебя дома?» Я готов извиниться, но даже не думай пытаться мне причинить вред. Я обладаю одиннадцатым уровнем ауры и боевой техникой моего клана. Эмили насупилась, пытаясь придать своему миловидному лицу как можно более грозный вид. Обладательница изящной, можно даже сказать хрупкой фигурой хмуро сжала свои кулачки, а вокруг тела начали мелькать завихрения энергии, знаменуя использование боевой металлической формы. Похожую на упрощенную версию использовал ее телохранитель, но прямой поток явно обязан обладать чем-то более мощным. Хм, удивленно склонив голову на бок, Мори с интересом разглядывал девушку. Не верю. Коротко брошенная фраза ознаменовалась тем, что парень просто отвернулся, пытаясь достать с поясницы контейнер с посылкой. В этот момент возмущенная таким отношением Эмили буквально выплеснула все накопленные от пережитого эмоции. Худенькая рука за миг покрылась серебристым налетом, превращаясь в самостоятельно удлиняющуюся огромную металлическую иглу, которая без промедлений выстрелила в сторону Кея. Инстинктивно почуяв опасность, парень в последний момент отдернул голову, пропуская мимо себя острейший наконечник. Вот только тот, словно живой, мгновенно ощетинился шипами, пытаясь с размаху распороть лицо курьера. — Ты что, дура? — неожиданный крик парня привел в чувство Эмили, и та поспешно остановила атаку. Замерев, она внезапно обратила внимание на порванную в лохмоте толстовку, практически не прикрывающую мускулистую спину парня. Отчетливо заметный дыр от многочисленных пуль не оставляли сомнений, что ты произошло в тот момент, когда он нес ее на руках, став эдаким живым щитом от возможных попаданий. В голове всплыли его слова о посылке, адресованной именно ей. Затем последовали мысли о том, что она его сразу после падения, даже не пытаясь оказать помощь. «Эй, очнись! Ты всегда такая...» задумчивая. С задержкой подобрав чуть более благовидное слово, встревоженно спросил Кей. Если получатель окажется контуженный на всю голову, то стоит закончить все как можно раньше. Ладно, неважно, можешь не отвечать. Остановил он сполошившуюся девушку. Красота и мозги далеко не всегда сочетаются вместе. Еле слышно пробормотал он себе под нос, размещая прямо на лестничной площадке контейнер. Что? Эмили вопросительно посмотрела на парня, но тот демонстративно проигнорировал ее. Утихомирив эмоции и разум, она, наконец, привела мысли в порядок. Зазвучавший вскоре мелодичный голосок внезапно начал излучать уверенность и спокойствие. «Для начала хочу поблагодарить тебя за оказанную помощь и спасение жизни. Также хочу извиниться за свое поведение сейчас. Несмотря на развитую ауру, у меня до сих пор существует большая проблема с контролем. Из-за этого меня крайне пугает нетипичная ситуация, и порой страхи берут вверх, отчего я действую инстинктивно». «Отдельно приношу извинения за свои действия в прошлом. На момент разговора я не знала, что твой дед умер и повела себя невероятно грубо по отношению к тебе. Поэтому спасибо и прости меня». Склонив голову, негромко закончила девушка, загоняя в тиски привитую кланом гордость. Эмили действительно считала, что вела себя слишком несправедливо к этому невзрачному парню, которого явно потаскала судьба по самым глухим закоулкам. «Я обещаю, что помогу тебе сработать». «Фух, неконтужная». Довольно выдохнул собеседник, перебивая ее. Все это время он только краем уха слушал слова девушки, больше сосредоточившись на наблюдении за возможным появлением преследователей. В это время его руки действовали на автомате, снимая скрытую блокировку контейнера, которая всегда устанавливалась на случай гибели курьера как дополнительная страховка. Получатель не мог ввести свою кодовую фразу, пока доставивший посылку не проведет подготовку. «Давай еще раз представлюсь». «Меня зовут кей Морри, действующий курьер в СЗКД. Твой отец нанял агентство для доставки содержимого этого контейнера, и я являюсь исполнителем. Вот удостоверение», — протянул он документы. «За внешний вид прошу прощения. Из-за погони пришлось одолжить одежду у случайного бродяги. Так бы я, конечно же, был в специальной униформе, только в ней, без вариантов. Никаких шорт», — уверенно заявил парень, немного замявшись под конец, после чего торопливо выхватил пластиковую карточку из рук девушки. «СЗКД?» «Единственная организация, кроме стражей, которая имеет право использовать оружие на всей территории Торона?» С сомнением, оглядев слишком юное лицо Кэя, начала припоминать она. «Ты слегка не похож на подготовленного специалиста, но, возможно, я не права», вспомнив о буквально изрешеченной попаданиями в спине парня, поправила себя Эмили. С таким количеством пуль слабая аурная защита просто не справится. Что уж говорить, она была даже не уверена, что сама сумела бы выдержать все, не получив ни единой раны. И именно что не права, поморщился Мори, в очередной раз всерьез задумываясь о предложении шефа сделать себе устрашающую татуировку на все лицо. Конечно, можно подождать, когда он станет банально старше, но отразится ли это на его росте или просто внушительности оставалось неизвестно. С остальным абсолютно верно, раз ты все понимаешь, то просто... Я все равно тебе очень благодарна за спасение и готова оказать тебе встречную услугу, когда ты попросишь. Миловидное лицо Эмили буквально излучало реальное намерение отплатить. Сапфировые глаза словно пытались загипнотизировать парня, что вынуждало Кея чувствовать себя крайне неуютно. Не хочу, чтобы у спасшего меня человека сложилось превратное впечатление обо мне. Я желаю доказать не просто словами, но делом, что я ценю сделанное для меня. Если ты захочешь попасть в Хигата или другой клан, нужно будет жилье или деньги, понадобится решить какую-то проблему или найти кого-то, я постараюсь сделать все возможное. Честно обещаю. Идущая от души речь черноволосой красавицы звучала достаточно искренне, чтобы кейс держался от колких комментариев или слов о том, что драгоценное время тратится впустую. Понял, услышал, запомнил, коротко ответил Мори, всеми силами показывая в ответ, что предложенный для него не пустой звук. Хрупкая девушка внезапно проявила характер, пытаясь донести до него важность ответной услуги, и парень просто не захотел насмехаться над этим. Но вначале следует закончить дело. Посылка Словно разглядев что-то в лице Кей и, наконец, удостоверившись, что он действительно поверил ей, девушка двинулась к окну. Уверенно протянув ладошку и потратив несколько секунд, пока курьер догадается помочь ей перелезть через проем, она аккуратно разместилась возле контейнера. Короткая облегающая юбка оказалась не самой удобной одеждой для этого, благозащитная аура позволяла игнорировать впивающуюся в кожу поверхность металлической лестницы. Что там внутри? — спросила Эмили, с интересом рассматривая явно специально сконструированный контейнер. Изготовленный из странного материала небольшой ящик обладал старомодной кнопочной клавиатурой и простеньким дисплеем. Вот только даже на вид каждый элемент выглядел невероятно прочным. Учитывая, что часть попаданий принял на себя контейнер, девушка пыталась найти хотя бы намек на следы пуль, но тщетно. — Отец что-то говорил? — Нет, конечно же. Курьерам не положено знать лишнее, так что я без понятия. Безразлично пожал плечами Кей. Он даже наложил ограничения на распространение информации о личности отправителя. «Ладно, просто вбей кодовую фразу и забери, наконец, содержимое. Просто закроешь контейнер, и мы попрощаемся». Отворачиваясь, с надеждой произнес Морри. Скорое окончание миссии заставляло довольно улыбаться, и он даже начал придумывать, что можно потребовать шефа за такие сложности, явно выходящие за разумные пределы обычных доставок. Особенно учитывая, что он потерял свой велосипед. Компенсация за такую жертву должна быть немалой. Спустя минуту, когда фантазия начала активно буксовать, а позади не было слышно никаких движений, парень раздраженно поинтересовался. Почему так долго? Вбиваешь кодовую фразу, нажимаешь подтверждение, контейнер разблокируется. Забыл сказать, что есть всего три попытки, поэтому лучше не ошибайся. Ничего сложного же. Отец точно ничего не упоминал. Не просил мне передать что-то такое. Почему-то напряженным голосом спросила Эмили. Нет, абсолютно ничего. Нет, постой, ты что, не знаешь пароль? Начавший что-то подозревать, Кей резко обернулся. Растерянное лицо красавицы и ее слабая улыбка служили однозначным подтверждением неприятной догадки, заставляя буквально взвыть от осознания масштаба проблемы. Какого черта? Ты ведь Эмили Хигата, дочь Томаса Хигата. У тебя ведь нет сестры-близняшки с аналогичным именем. Все правильно, но он меня вообще не предупреждал, поэтому я банально не знаю, какой именно пароль отец ввел. Я уже попробовал стандартный, который мы используем внутри семьи, и мой личный, но ни один не подошел. Осталась последняя попытка, но никаких толковых идей у меня больше нет. Словно извиняясь, смущенно развела руки девушка. Надеюсь, что он передал подсказку через тебя. Ах,р! Взревел Кей. Небольшая доставка, ничего сложного, сущий пустяк. Явно передразнивая кого-то, разорялся парень. Любая услуга, что в моих силах, переключился в море уже на Эмили. «За что мне все это?» «Эй, я здесь при чем?» — искренне возмутилась красавица, легко пихнув в плечо курьера. «Отец нанял тебя, не я, поэтому адресуй свое возмущение ему». «Извини», — мгновенно поправился парень, приходя в себя. Мрачно глядя на контейнер, он шумно выдохнул, после чего уверенно подхватил его. «Что ты собираешься делать?» — поинтересовалась Эмили, подымаясь на ноги. «Согласно инструкции, в случае невозможности получения адресатом посылки, ее следует вернуть отправителю. Поэтому я сейчас направлюсь назад». Смирившись, Кей вновь размещал защищенный ящик на пояснице. «Я с тобой». Прозвучавший окрик девушки остановил готовящегося спрыгнуть с лестницы парня. «Преследователи могли последовать не только за содержимым контейнера», указала она на спину Кея, «но и напасть на особняк. Отец может оказаться в опасности». — Возможно, но тогда тебе точно не стоит лезть туда. Вызови стражей. Найди своего телохранителя и убедись, что он уцелел в том сражении. Объясни, наконец, шумящим идиотам, что я не маньяк и не собирался тебе вредить. Бушующие посетители, немного потеряв боевой задор, все же сумели столкнуть холодильник, собираясь продолжить преследование. — А лучше спрячься, пока все не успокоится. С твоим контролем под пули лучше не лезть. Отрезал Кей, глядя в упор на нее своими странными глазами с заметной золотистой синей дымкой. Больше не слушая возражений, парень резко спрыгнул с лестницы. Перекатом погасив удар, он без промедления рванул в сторону видневшейся улицы. Вырвавшиеся из заднего входа люди, заметив искомую цель, с яростными криками бросились вслед. Впрочем, Морри, вовсю используя превосходящую физическую силу, почти сразу оторвался от гражданских, скрываясь за углом. «Кей Морри», — произнесла про себя Эмили, провожая взглядом курьера. Невысокий худощавый юноша, будучи ровесником, уже успел достичь отличной боевой подготовки. Легкость, с которой он двигался во время короткой схватки, действительно поражала. Девушка ранее края муха слышала про СЗКД от отца и прекрасно осознавала, что требуются не только прекрасные навыки для работы в агентстве. Стражи тщательно проверяли биографию каждого кандидата, не разрешая всем подряд получать легальную возможность применять оружие на территории Торона. Казалось, что такое же право имелось у кланов, вот только оно ограничивалось лишь собственными подконтрольными районами, а любое крупное происшествие вызывало детальное разбирательство в избежание очередной междоусобной войны. СЗКД же не имело таких ограничений и в случае стрельбы отчитывалось только перед стражей. Понимание, что парень, несмотря на молодость, потерю дома и единственного члена семьи, сумел достичь этого самостоятельно, заставляло негодующе смотреть на собственные достижения. Но в то же время Эмили точно не собиралась, сломя голову, лезть в опасность, пытаясь что-то кому-то доказать. Она действительно обладала плохими боевыми качествами, развивая ауру, только для того, чтобы клан смог получить еще один голос в Совете. Все в ее руках, и этот парень служил отличным живым примером подтверждения этого факта. Тем более, что девушка обещала ему ответную услугу в качестве благодарности, так что, вероятно, это не последняя встреча. Выждав для гарантии десяток минут, красавица медленно двинулась вниз по лестнице. Настороженно прислушиваясь к происходящему и смотря по сторонам, она спустилась в переулок. Звуки сражения у входа в академию успели стихнуть, но выроненная неизвестно где сумка, в которой лежал телефон, лишила возможности вызвать помощь или удостовериться в безопасности дистанционно. Не заметив черных фигур, девушка решительно двинулась назад через кафе, собираясь издали изучить ситуацию. Впрочем, попав внутрь заведения, она услышала знакомый голос телохранителя. Ускорившись, она шагнула в основное помещение, мигом замечая Уильяма. Здоровяк выглядел неважно. Привычная жилетка исчезла, а рубашка висела полосами. Правая рука безжизненно свисала, общий же вид выдавал значительные испытания, выпавшие на долю охранника. Половина лица, казалось, была обожжена пламенем. Многочисленные следы, стерты до мяса кожи, придавали еще более жуткий вид. Вот только горящие тревогой глаза вызывали поистине настоящий трепет у испуганного повара. Нависающая высокая фигура буквально по словам выпытывала, в какую сторону убежала Эмили. Бедняга дрожал от страха, периодически бросая тревожные взгляды на крупный пистолет в левой руке телохранителя. — Вильям, оставь его. Со мной все в порядке, но нам нужно срочно связаться с отцом. Дорога в особняк для Кея прошла без новой порции стрельбы и суетливой беготни, словно преследовавшие его группы нападающих банально закончились. Впрочем, учитывая, сколько троек, облаченных в бронированную экипировку и увешанных различным оружием, вообще атаковало его, это неудивительно. Чтобы скрытно подготовить и вовремя задействовать такие силы в условиях Торона, где каждый клан имел собственную территорию, а значит и интерес, требовалось немало ресурсов. К тому же что-то подсказывало курьеру, что ни один из погибших бойцов не сможет вывести на реального игрока. Слишком легко черные фигуры использовали оружие прямо в центре мегаполиса, абсолютно не задумываясь о будущих последствиях. Никакой покровитель не сможет обеспечить защиту от такого, значит ниточки к руководителям группы захвата изначально почищены. Как предполагал Морри, именно поэтому ему не встретилось никого действительно высокоуровневого, а количество противников оказалось небольшим. Далеко не каждый боец мог попасть под требуемый критерий, чтобы настолько спокойно могли распоряжаться его жизнью. При этом большинство кланов умело собирали любые данные на каждого способного пользователя ауры выше определенного уровня. Количество последних падало в зависимости от ресурсов самого игрока. Рассчитывать при таком раскладе на целую армию было глупо, что только играло на руку Кею. Разрозненность групп нападений подтверждала срочность перехвата, но при этом полностью отключенная связь демонстрировала огромные возможности заказчиков. Постоянные сбои в соединении, начавшиеся с момента наглой атаки на центральный вход таронской академии, странное отсутствие стражей, словно те или не получили сообщения или оказались заняты на других направлениях. Заторможенность контрмер со стороны кланов, будто они были не менее поражены внезапными наглыми действиями. Все эти моменты только убеждали постараться как можно быстрее закончить чертову доставку и взять долгожданный отпуск. Отчаянный таксист, взявшийся отвести странного парня с оружием прямо к месту назначения за десятикратную плату, с визгом шин сорвался с места, едва море вылез из автомобиля. С трудом сохранив равновесие, парень попытался выругаться на водителя, но тот, словно настоящий гонщик, уже входил в поворот в опасном заносе. Пленув на произошедшее, Кей повернулся к особняку Хигату. Вынесенное боевой формой бронестекло пункта охраны четко показывало, что определенная часть преследователей явно направилась к отправителю. Осторожно заглянув внутрь, пацан заметил два неподвижных тела, которые менее часа назад проверяли его документы при входе. Поморщившись от предчувствия очередной порции будущих и неминуемых проблем, Кей решительно толкнул расположенную сбоку калитку на миг оглядываясь на расположенные позади здания. Несмотря на принадлежность клановой территории, обычные жители обычно выступали в роли простых работников, не горевших желанием собственными телами закрывать верхушку. Поэтому рассчитывать на стороннюю помощь парню не приходилось. Окончательно решившись, он сделал уверенный шаг на внутреннюю территорию особняка. Ухоженный двор пострадал слабо. Неподалеку на выложенной витиеватой плиткой дорожки лежала черная фигура, своей кровью создав новые узоры. Впрочем, несколько облаченных в серые костюмы обслуги также попрощались со своей жизнью среди ярких клумб и композиции растений, нарушив царившую здесь ранее идеальную картину. Само здание щеголяло выбитыми окнами и заметными следами агрессивного штурма. Смущала и неестественная тишина, словно нападение уже произошло, а захватчики успешно достигли запланированной цели. Насторожно продвигаясь вперед с винтовкой на перевес, медленно проник внутрь резиденции Хигата через центральный вход, перемещаясь по безжизненным комнатам. Периодически встречающиеся мертвые тела с обеих сторон постепенно увеличивали число жертв, показывая ожесточенное сопротивление защитников. Пробитые боевыми формами стены, изрешеченные сломанная мебель, кровавые пятна, прошедшая бой не оставила четкие отметины на окружающей обстановке, усилив нехорошее предчувствие. Один из блоков вообще оказался разрушен практически до нуля, что было незаметно снаружи. Обрушившаяся крыша полностью завалила все, вынуждая развернуться и продолжить путь в другом месте. Осколки стекла и посуды еле слышно хрустили под кроссовками, пока курьер прикидывал, где лучше искать владельца. Ведомый при первом посещении через задний вход, море лишь приблизительно представлял местоположение необходимого кабинета. С другой стороны, Существовали весомые сомнения, что отец Эмили остался пассивным наблюдателем во время наглой атаки его собственности. Учитывая, что старик тщательно вбивал знания по кланам, Мори ясно представлял положение Томбаса в иерархии, а такой человек не мог оказаться слабым. Минимум в 15 слоев являлся просто обязательным. Но тогда почему так тихо? Раздавшийся словно в ответ на мысли болезненный вскрик заставил резко напрячься и обернуться в его направлении. Медленно двинувшись вправо и прислушиваясь, курьер с трудом уловил неразборчивый мужской голос, явно что-то требующего собеседника. Понимая, что он сейчас лезет с головой в петлю, Кей решительно ускорился. Распахнутая дверь гостиной демонстрировала кусок огромного обеденного стола, за которым могли смело расположиться несколько десятков человек. Внутрь он стремительно влетел только для того, чтобы через мгновение с удивлением шатнуться. Впрочем, не менее ошарашенно отреагировала черная фигура, копошившаяся в разложенных на большой поверхности шкатулках с драгоценностями. Поднятое забрало открывало вид на удивленное лицо, невольно скосившее глаза на лежавшую рядом винтовку. Взгляды противников встретились, и это словно послужило таким спусковым крючком для дальнейших событий. Морри мгновенно перевел прицел оружия, собираясь открыть огонь. В это же время враг, вместо попытки дотянуться до собственного, действовал совершенно иначе. Призванная боевая форма материализовала огромный полупрозрачный щит, полностью закрывающий бойца, который, не собираясь останавливаться, сосредоточенно продолжал странные жесты ладонями, вызывая массивные шипы на эфирной поверхности. Спустя еще секунду вся эта странная конструкция устремилась в сторону Кея, удержавшую себя от бесполезной стрельбы. Вместо этого парень, что есть силы, вытолкнул себя вверх, подражая легко атлетам. Неестественно для себя прогибаясь спиной, он буквально пролетел в считанных сантиметрах над опасным щитом. Опешивший противник наблюдал, как его противник внезапно исчез, непонятным способом избежав активированную внедренную способность. Не понимая, куда подевался странный парень в лохмотьях, он лишь краем глаза подметил приближающуюся откуда-то сверху тень. Грохот снесенной стены совпал с обрушением Кея, печатавшего черную фигуру в пол. Жесткий контейнер сильно отдал в поясницу, но парень, тем не менее, умудрился молниеносно развернуться. Выхваченный нож совершил стремительный укол, находя брешь в районе подмышки, пока противник пытался закрыться от удара. Враг вздрогнул, когда специальное лезвие клинка вошло в тело, рассеивая защитную ауру. Вот только сдаваться так просто тот явно не собирался. Взгляд машинально зацепился за болтающуюся на шее парня винтовку. Переселив боль, он рывком схватился за ремень, резко проворачивая его. Затянувшаяся петля обхватила шею Кея, едва не задушив его. Поспешный удар ножом в открытое забрало выбил только искры. Отчаянно сопротивляющийся противник успел вовремя отвернуться в сторону. В опасной ситуации сознание моря работало словно компьютер, улавливая и обрабатывая буквально все происходящее вокруг, чтобы придумать наиболее эффективные контрмеры. Но прежде чем он предпринял новый шаг, до него донесся хруст осколка, идущий от второго входа в обеденный зал. Оскалившись, Кей вновь сделал демонстративную попытку попасть клинком в лицо. Повторяя свое удачное контрдействие, враг вновь послушно убрал голову. Именно в этот момент курьер изменил траекторию удара, воткнув нож в плечо бойца и оставив ее в теле не неожидавшей подставы жертвы. Руки же схватили винтовку, после чего последовала короткая очередь прямо в проем. Спешивший напарник нападающего попал только под несколько первых пуль, почти сразу отшатнувшись назад в ожидании прекращения огня. Море его не разочаровал, остановив стрельбу. Во Вовсю пользуясь дезориентацией бойца от очередного ранения, курьер ловко сместился поудобней, успев крепко схватиться за его бронежилет. Спустя миг последовал мощный рывок вверх. Поднятое тело противника, не ожидавшее этого, беспомощно зависло в воздухе. Выдыхая от натуги, Кей стремительно развернулся в сторону проема. Вовремя. Прятавшийся враг, дождавшись удачного, по его мнению, момента, практически не глядя, выпустил боевую форму, что полностью соответствовало плану курьера. Вот только парень не сумел угадать, какую именно способность применит черная фигура. Облако ядовито-зеленого газа накрыло сразу обоих, сходу начав разъедать объект нападения. Буквально разваливающееся на глазах тело под импровизированным щитом, принявшего большую часть удара, извивалось в конвульсиях, пытаясь орать, но тщетно. Горло выдавало лишь болезненный хрип. Самому Кею было не лучше. Каждый сантиметр кожи ощущал, будто кто-то наждачной бумагой начал на большой скорости стирать лишнее. За секунду одежда практически развалилась, оставив изъеденной лохмотье. Рыча от ярости, Мори поспешно бросил мертвеца и перехватил поудобнее винтовку. Вырвавшись из зоны действия формы, он без раздумий прыгнул на уже двигающегося навстречу противника. Покорежное оружие с силой ударило в шлем, намереваясь сбить врага с ног. Голова противника послушно отклонилась в сторону, но в ответ почти сразу последовал жесткий удар ногой, отбросивший Кея. Отлетающий назад курьер зацепился за шкаф, кое-как удержав равновесие. В этот момент удерживающие на пояснице ремни с контейнером не выдержали выпавших на их долю испытаний порвались. Ящик упал на пол. Взгляды обоих на миг остановились на главной цели, после чего события вновь ускорились. Боец, непроизвольно развернув голову в сторону, явно попытался кого-то предупредить, но море не собирался предоставлять ему такой шанс. Подхватив контейнер и используя всю имеющуюся силу, он бросил его прямо в отвлекшегося противника. Тот, несмотря на неожиданность такой атаки, успел выставить руки, схватив защищенный ящик прямо возле груди. Спустя мгновение колено Кея впечаталось прямо в контейнер, отбросив захватчика особняка назад. Пока враг пытался сбросить с себя обломки обрушившегося шкафа с посудой, курьер подхватил что-то с разъеденного тела ранее погибшего, после чего вновь рванул вперед. Поспешно выпущенная врагом форма разом съела целые куски стены и пола, создавая странную, человекоподобную фигуру. Появившийся голем попытался встать на защиту своего призывателя, но парень ловко обогнул медлительного защитника, устремляясь на врага. Впрочем, выкинутый в прыжке кулак оказался с легкостью захвачен поднявшимся на ноги бойцом. Словно ничему не учась, Кей бездумно ударил второй рукой, отчего противник только ухмыльнулся. Выставленная ладонь снова обхватила кулак, но спустя мгновение черная фигура резко дернулась от боли. Зажатая между пальцами лезвие клинка, лишившегося рукояти из-за ядовитой зеленого облака, пробила кисть насквозь. Одновременно целая ладонь внезапно оказалась зажата в жесткие тиски, удерживавшие ее на месте. Последовавший удар коленом в пах пусть и не пробил ауру, но инстинктивно напугал врага. Отвлекаясь, он окончательно упустил момент, когда парень вбил торчащее в кисти лезвие прямо в горло. Заливаясь кровью, противник попытался что-то сделать, но тщетно. Словно настоящий молотобоец, Кей совершал все новые удары. Только убедившись, что боец в черном больше не встанет, Мори наконец отступил, переводя дух. Враг внезапно оказался силен, гораздо мощнее всех предыдущих. Используемая боевая форма при любом промедлении могла пройти через защитную ауру, превратив его в изъеденного кислотой мертвеца. Да и физический противник практически не уступал Кею. Если бы не сомнение, что тот был последним из захватчиков, Парень бы без раздумий использовал свою способность, не подвергаясь лишнему риску. Вот только побочные эффекты, даже с увеличением количества слоев, просто не желали исчезать. «Боб, ты закончил?» Раздавшийся властный голос заставил вздохнуть. Вытащив из поверженного бойца лезвие без рукояти, Морис спрятал ее в карман дырявых штанов. Толстовка к этому моменту полностью развалилась, открывая крепкое тело юноши. С тоской взглянув на поврежденную винтовку, он забрал пистолет из кобуры покойника. Последний, видимо, не слишком жаловал огнестрельное оружие, даже не позаботившись снять его с предохранителя. «Боб?» «Скорее, Боб закончился», — уверенно заявил Кей, когда, преодолев несколько проходных комнат, он достиг большого, богато обставленного зала. Длинная барная стойка с внушительным запасом алкоголя, десяток разбросных кресел и диванов, огромная панель экрана, горевший скромный камин и стена шкаф, полностью забитый различной литературой. Помещение явно служило стильным местом отдыха для компаний, но прямо сейчас внутри оказались всего двое. Томас Хигато, весь бледный и тяжело дышавший в окровавленной одежде, с трудом сохранял сознание из-за полученных ран и особенно лишения конечностей. Ровные срезы отрубленной по локоть левой руки и посередину голени правой ноги были прижжены металлическим прутом от камина, распространяя запах горелой плоти. Впрочем, владелец особняка, несмотря на свое тяжелое положение, сохранял упрямое выражение лица, словно абсолютно не страшась смерти. Последнее вызывало заметное недовольство у второго, находившегося в помещении. Облаченный в аналогичную своим бойцам черную экипировку мужчина не носил шлема, предоставляя возможность рассмотреть себя. Черные, завязанные в хвост волосы, узкое лицо с массивными чертами, тонкие искривленные губы и небольшие усы создавали странное ощущение типичного киношного злодея. Он только успел недоумевающе обернуться, как море открыл огонь из пистолета. Все выпущенные пули достигли своей цели, впившись прямо в лицо лидера захватчиков, но эффект это не принесло. Расплющившись невидимую защиту, они бесцельно упали на пол. Недовольно поморщившись, мужчина зловеще оскалился. Обе кисти внезапно превратились в длинные лезвия, а сам усатый сорвался с места по направлению к кею. Парень только начал перезарядку оружия, а стремительно движущийся противник уже преодолел разделяющие их 10 метров. Подчиняясь скорее своим инстинктам и незрению, Мори резко отклонился назад. Изначально на на руку лезвие врага молниеносно срезало ствол пистолета, а глубокая кровавая борозда прочерчила полосу через грудь парня, с легкостью прошибая ауру. Движущийся на безумной скорости противник внезапно замер, издевательски ухмыляясь. Его силуэт начал мерцать, после чего он внезапно распался сразу на три фигуры, стоящие рядом друг с другом в виде происходящее, Кей мысленно вырвался. Одновременное использование трех боевых форм практически подряд означало невероятную глубину пропасти, в которую он самолично с разгона прыгнул. Новая атака длится недолго, всего несколько секунд, вот только весь процесс проходит в одностороннем порядке. Невероятная скорость лезвий, способных буквально разрубать все на своем пути, включая даже его клинок и кирпичную стену, оставляла мало шансов на полноценное сопротивление. Парень только чудом успевал опознавать часть иллюзорных атак по отсутствию теней, но ну, на этом все. «А ты, на удивление, способный парень», — с некоторой долей уважения произнес Усатый, вновь останавливаясь напротив Кея. Один из его клинков торчал в плече Мори, пока противник рассматривал молодого парня. «Ты, видимо, тот самый курьер из СЗКД, которого не смогли остановить мои люди. Теперь хоть понятно почему, но меня радует, что ты сам пожаловал ко мне». Наш досточтимый хозяин отказывается пояснить, где сворованные у моего клана данные, и кто еще знает их содержимое. «Раз ты вернулся, значит, передать тебе их не удалось». «Соответственно, вопрос. Где они? Где твоя посылка?» С нажимом проговорил он, слегка проворачивая лезвие в ране. Всполошившись от услышанного, Томас через силу приоткрыл глаза, спрашивая слабым голосом. «С моей дочерью все в порядке?» Искренняя надежда буквально пылала в его глазах, поэтому Кенни замедлительно кивнул. Да, с Эмили все хорошо. Второе лезвие с чавкающим звуком зашло во второе плечо, вызывая болезненный вскрик парня. Понял, понял, я отвечу. Но вначале хотел бы уточнить свою судьбу. Если никого из живых бойцов не осталось, то все свидетели находятся в этом помещении, верно? Игнорируя паршивое ощущение, с надеждой спросил Мори. Мне нравится твой рационализм, сухмылкой заявил усатый. Верно. Кроме нас, троих живых свидетелей больше нет. Поэтому, если ты, значит, больше никого. Отлично. Грубо оборвав собеседника, довольно заявил Кей. Его зеленые глаза, словно разгораясь изнутри, мгновенно покрылись синим светом с золотистыми вкраплениями. Выпущенный концентрированный пучок света ослепил противника, вынудив непроизвольно отшатнуться. Усатый, продолжавший находиться в своем ускоренном состоянии, только собрался отсечь лишнюю конечность наглецу, как внезапно мощность энергии рывком усилилась. Аурная защита держалась всего миг, а затем полноценный лазерный луч буквально разрезал его тело пополам, сжигая все на своем пути, начиная от плоти и перекрытия пола. Огромный туннель все дальше уходил в землю, пока решивший перестраховаться Кей под ноль опустошал запасы имеющейся энергии. Спустя долгие две секунды он, наконец, закрыл глаза, прерывая свою единственную форму. «Как?» — Томас даже не пытался сдерживать свое удивление. Причем даже не из-за стремительности, с которой изменилась ситуация, а из-за примененной особой техники клана Морри, считавшуюся полностью уничтоженным. «Откуда?» — вновь непонимающе спросил он, переводя взгляд на парня. Мужчина лично видел трупы основной ветви, а остальные члены не имели доступа к этой способности. Каким образом обычный курьер мог заполучить ее, учитывая необходимость в плавлении ее в самом начале развития ауры в десятилетнем возрасте? Только верхушка клана имела полноценные знания для осуществления этого. Парень же явно не слышал вопросов, продолжая ожесточенно ругаться. Абсолютно не обращая внимания на глубокие порезы и кровоточащие раны на теле, Он отчаянно тер глаза, ворча себе под нос. Снова нифига не видно, и жжет безумно. Тренируйся, все пройдет. Уникальная эффективная форма. Ага, конечно. Чертов старик, решивший поэкспериментировать над бедным ребенком.